Глава девятнадцатая Цядзя увидела тусклый оранжевый фонарь своей матери, светившийся у входа в бар Лео. Фонарь не висел, а стоял на маленьком круглом столике, который Лео, должно быть, приобрел совсем недавно. Столик был покрыт бежевой скатертью, а рядом с лампой стояла пустая пепельница. Имелся при нем и деревянный стул для курильщиков, которые предпочитают сидеть. Цядзя провела пальцами по контурам лица и посмотрела на свое отражение в окне бара. Это была она, воплоти, последняя не вызывало сомнений. Она повернулась и посмотрела на окна своей квартиры через дорогу. Ее жильцы все еще сидели за столом, мужчина пил пиво, женщина с ребенком на руках улыбалась. Мимо с шумом промчался электроскутер. Звук сначала усиливался. А потом, по мере удаления скутера, медленно затих. В это время года в Пекине было особенно сухо. Мир воды не оставил никаких видимых следов, но ощущался тсядзя, словно присутствовал в ее крови. Она закурила. Охранника на автостоянке сменил другой паренек, еще моложе и пониже ростом. Как и его предшественник, он тоже уткнулся в телефон. Он носил очки в толстой оправе, а козырек фуражки слегка сдвинул набок сядзя Тсядзя показалось, что она видит его улыбку. Дверь открылась. Вышел Лео с перекинутым через руку шарфом, которым он укутал плечи сядзя Я видел тебя из окна, — сообщил он, доставая сигарету из ее пачки. — Я вернулась несколько дней назад, — отозвалась она. — Новые жильцы? — указал Лео на окна ее квартиры. Цядзя улыбнулась. — Только что въехали. — Похоже, прекрасная семья. — Ты скоро закроешь бар? — Еще полно посетителей. Лео повернулся и посмотрел на окна бара. Запах табака и лимона, исходивший от его высокого стройного тела, мягко щекотал ноздри Цядзя. Она затушила сигарету, воткнула ее в новую пепельницу и посмотрела на дерево, растущее на некотором расстоянии от нее. В свитое там гнездо только что опустилась какая-то птица. Цядзя подумала, что птица, должно быть, улетала далеко, раз в такой поздний час. Она поплотнее замоталась шарфом и стала ждать, пока Лео докурит сигарету, ни в малейшей степени не показывая, что ее ждут дела. Потом Цядзя сидела на табурете в конце стойки, потягивая бренди пока бар не закрылся. Посетители весь вечер не давали Лео покоя. Он улыбался им, принимал заказы, готовил коктейли, выписывал счета. Компании друзей сидели вокруг низких круглых столов, разговаривали с разными акцентами, осушая один бокал за другим, иногда смеялись, а затем, наконец, выходили за дверь, поворачивая налево или направо. Лео вытирал столы и ждал, когда придет следующая компания. — Вот и Пекин такой же, — думал отсядзя. Люди приходят и уходят, некоторые остаются в нем надолго, другие покидают его быстро. И когда это случается, город ждет следующего жителя, который займет освободившееся место. По мере того, как вечер сменялся ночью, Цядзя постепенно становилось ясно, что оставил ей после себя мир воды. В ней было что-то невероятно светлое, как облачко в ясную ночь, как семечко одуванчика в воздухе, как балерина, как игра воды Равеля. Мог ли мир воды что-то у нее отнять? Если и да то нечто невероятно тяжелое. Она подумала о женьцы о деревне, о запахе козьего масла и благовоний, о том, что ее новый знакомый делает среди поля белых тюльпанов с лицом побагровевшим от выпитого вина. Завтра она ответит на его сообщение и расскажет о человеке-рыбе и мире воды. Цядзя слегка приподняла бокал, словно приветствуя тех, кто вдали от нее. Она поставила бокал на стойку, и ее мысли прекратили блуждать. — Завтра, — решила Цядзя, — завтра она будет рисовать море.